Три дива водилось в земле по сконе именуемой. первое дива, что ворота золотые. другое диво, что храмы железные. третье диво, что печи деревянные. С тех пор золотые ворота пустили на золотую монету, а золото давно пропили. Храмы железные перековали на доспехи до мечи. Остались одни деревянные печи. Изготовлять их налопчились из лени, поскольку долбить живое дерево много легче, нежели дикий камень. Редкие наземные путешественники, ночуя в ненасти по духовитым избам пасконским, отмечали великое чудо. Биться в тесной печурке огонь бьется, а вреда ей никакого не причиняет, хотя и тепла дает не слишком много. Бывало, просили хозяина продать чудо-печь на вывоз. И продавали, и вывозили, предварительно в бревна, как это делают с избами до дотеремами, желая поставить их на новом месте. Но на новых местах деревянные печи горели как миленькие. И оттого всех путешественников с тех самых пор заранее полагают лжецами, вралями, выдумщиками и загибальщиками. Пасконичи особенно гордились именно этим свойством своих печей, что-что, гордиться они умели. Писано же было в летописи тех времен: Пасконичи многоборцы тож: бабяху, живяху, ухуедаху, всякому слуху внимаху, баб и маху, детей плодяху, паряху он их для страху, потом помираху. А еще они воеваху, мечами прицаху, оружием на солнце сверкаху, землю араху, красного зверя стреляху, белую рыбу ловяху, всех врагов на ухо посылаху, бляху-муху без пощадьи истребляху. Князья же пасконские, мужиков угнетаху, боляри заговоры сплетаху, приводя державу как краху, а мужики на груди рубаху порваху, против князьев восставаху, зато казнимы бываху, восходяху прямо на плаху. Пасконские девки-хороводы-водяху, Песни-распеваху, венки по воде-пускаху, На женихов-гадаху. Воины же воинскому делу Надлежащим образом-учаху, Всех мечом-прожаху, Стрелой-прошиваху. Купцы денег живаху, В рост их-даваху, Народ в кабалу и рай-алай! Вот откуда, оказывается, Речитатив рэпт пошел. Не из-за моря, наш он. Ну не может летописец не приврать. Никогда пасконские купцы не лаяли, разве что во времена, когда собачье гавканье вдруг поднималось в цене. С тех легендарных времен, восходящих еще к первому многоборскому князю Жубилу Кипучи и Сера, да еще и к Жихрю Самозванцу, земля сильно оскудела. Леса уже наполовину повырубили, реки своим ходом обмелели, белая рыба ушла искать, где бездна глубже, а красный зверь, где пуще-гуще. Стольный град, Столинград, затеялись было обносить каменной стеной. Возвели ее наполовину, да и бросили. Чай не в чайной земле живем, которая от всех народов стеной огородилась. Нечего скрывать было посконечем. Жили они всем на показ, наружу и драным вверх. Старики говаривали, что самозванный князь Жихарь не помер, а до сих пор скрывается в лесах вместе со своими верными людьми, чадами и домочадцами. А когда станет старой многоборской земле совсем уж не в Моготу, тогда-то он, батюшкой, откроется, и спасет в нашествие и накормит в голод. Многие даже в расчете на это строгали новые липовые ложки. Нет такого народа на земле, чтобы не чаял спасения в лице вождей прежних лет, тающихся до срока в лесах, в пещерах, на дальних островах, где пребывают они в сонном состоянии до поры до времени. Но уж когда проснуться, соседи этим ожиданием пользовались, оттяпывали потихонечку пасконские земли, с таким трудом собранные князем Жупилом и его потомками, которые веками ворождались, вырождались да так и совсем выродились. Последний князь вместо того, чтобы заниматься державными делами, пускал кораблики по обмелевшим из-за вырубленных лесов рекам. Народ терпел-терпел. Да и решился на самую отчаянную меру. Отправил своих выборных за темные леса в глубокие пещеры к остарцу Килострату за советом и мнением народным. Старец Килострат лежал в гробу, да не в простом, а на семи колесиках. Говорили, что безлунными ночами он в этом гробу катается по Пасконии, до смерти пугая разбойников и узнавая обо всем, что в земле Пасконской творится. И нету от священного старца ни секрета, ни вопроса, ни тайны, ни загадки, ни даже самой проблемы. Старец, покинув гроб и послушав посланцев народных, всплеснул худыми руками. — Да что вы говорите? Да быть такого не может. Ты смотри, что делается. Дивен мир, чудные его люди. Посланцы переглянулись с разочарованием. — Вот так всеведущий старец. Хотя он же безлунными ночами катается, когда обычно все в порядке бывает, а беззаконие сокрыто тьмою. Но старец быстро опомнился и мановением руки усмирил маловерв Ладно, ждет-ждет вашу страну великое светлое будущее! — сварливо сказал Килострат. — Да только хрен дождется! Посланцы возрыдали от обиды. — Как же так? Ждем-ждем всем народом, а дождется только некое растение! — Плачь, плачь, мой бедный вечно мудрый народ! — еще подначил старец. Рыдания загудели по всей пещере Килостратовой. — Довольно рыдать! — пожалел их старец. «Одарю вас ради вашего же убожества еще одним пророчеством. Утешьтесь, не одних лишь пасконичей, но и весь род людской ждет счастливый конец. А гостинцы вон туда покладите». С этими словами премудрый Килострат воротился в свой чудной гроб и там испустил дух, да такой сильный, что иные попадали замертво. Оставшиеся понесли из пещеры, сие драгоценные тайные знания всем людям. Спасение же пришло с другой стороны. Откуда? Никто его и не чаял.